Глава 9. Вернувшись в приемную, я зорко оглядела пространство. Что-то изменилось, и запах такой козлиный. Осмотрев пол наличие специфического горошка, выдохнула. Нет, я ни на что не намекала, но... Но... Здесь в кареты впрягают кентавров, а на парковке лежали пахучие кочки. Так что стоит смотреть, и под ноги тоже но всё же что-то не так. «Нет, ну это дурной тон!» — проворчали за моей спиной. «Дарить женщине маки? Какая пошлость!» Мой взгляд метнулся к камину. Да, действительно, букетов стало два. Кто-то заботливо пристроил туда еще и маки. Маленький букетик из пяти ярких красивых цветочков. Мое сердце дрогнуло. Стыдно признаться, но никто прежде мне цветы не дарил. Даже ромашек или дачных гладиолусов. А разве что. И то дело было в детском садике. Так что нищетово. Пожав плечами, я подошла и вытащила розовую однотонную карточку. Моей путеводной луне Арине. Архан. Ага, а путь тот, освещенный луной, до ближайшего ЗАГСа. А дальше все, Приплыли. Сушите весла. И начнётся... Тяжелая и бесправная жизнь жены Орка. И хорошо, если это будет старший сын. Так обслуживает только его маменьку. Бегай с чайничками, подливай чай и молись, чтобы младшие братья быстрее нашли тех несчастных, что тебя подменят. А Архан, насколько я помню, единственный сын и пятый ребенок в семье. То есть там еще четыре заловки, которым слово не скажи. Нет, ну надо же, при таком раскладе Он еще смеет маки тащить. На что он рассчитывает? На твою неопытность и наивность? Вот уж кому холостяком помереть. Обернувшись, я подозрительно взглянула на призрак: но ясно понятно, что ей нужно женить сына, только чего она от меня, женихов, отваживает. Диманесса всплеснула руками: Я вообще-то о тебе забочусь, Арина. Ее взгляд стал таким подозрительно честным это ведь по моей инициативе ты сюда попал. Жалко будет видеть тебя несчастный, затюканный. Ты только представь. Они за столом сидят, ужинают, беседы ведут, а ты — сноха бесправная, бегаешь между ними, блюда меняешь, чай подливаешь, лепешки подкладываешь. Одной то принеси, второй это подай. А есть сможешь, только когда они из-за стола встанут, а муж твой за тебя не вступится, потому что традиции — потому как так и положено. Кстати, хлеб орки едят исключительно домашний. Каждое утро сноха встает с первыми лучами солнца и ставит опару. Ладно, все, Недовольно перебила я ее. Мне и сирена дохватило. Но что не так в маках? Ну так, дикий цветок мака — это прямой намек на то, что мужчина желает вступить в интимную связь и дарить такое незамужней женщине. Димонесса всплеснула руками и покачала головой. Хм, я коснулась яркого красного лепестка. Что значит это твое Хм, Арина? Ты о чем думаешь? Хм, повторила я и улыбнулась. Пока я разглядывала неприличный букет, дверь в кабинет начальника распахнулась, и на пороге возникло его рогатейшество. Пылающие глаза быстро нашли взглядом обнову. Как-то странно оскалившись, он стремительно подошел к камину. Через секунду мои красивые маки уже летели с пятого этажа вместе с вазой. «Вы...» — взревела я. «Вы варвар! Это были мои цветы! Вы не имеете права их выбрасывать!» «Имею», — усмехнулся он. «А будешь вопить, и тебя выкину». «Надорвётесь!» — прошипела я. «Вот поэтому у вас и нет нормальной женщины. И не будет». «Вы же мужлан невоспитанный». «У меня есть все, зарычал он. Ага, ага сказала бы я, кто у вас там есть. Но оно и неудивительно, если вы даже чужой женщины букеты выбрасываете. Своей ни в жизнь подарить не догадайтесь. Не смейте трогать мои вещи. Эти маки были милы моему сердцу». Он уставился на меня, а у самого чуть пар носом не пошел. Пойдешь со мной на ужин. Лучше на диету. Но даже в одном ресторане с вами за разные столики не сяду. Я приказываю, а я игнорирую. Давиться едой в вашем присутствии не входит в мои должностные обязанности. И вот вам документы». Я сунула ему в руки все, что отдал мне Сэп. Отвернувшись, выпучив глаза, я выразительно взглянула на мадам Джакоба. Она задумчиво разглядывала окно, куда улетел красивый букетик. Плюнув на все, ей вовсе пошла на выход из приемной. Арина, ты куда собралась? Прилетело мне мужское, грубое в спину. Поднимать то, что было подарено мне. Маки, рыкнул он. Ага, кивнув, поспешила я к лифту. Я успела в последний момент, буквально выдернув последний несчастный цветочек из-под колес телеги. Собрав их, улыбнулась. Не то, чтобы я имела какие-то виды на начальника охраны, но это же мои первые цветы. Приятно. И пахнут они чудесно. А я сижу на крыльце и думаю, откуда эта красота такая летит? Раздалось рядом. Обернувшись, я приветливо кивнула Гарри. Жаль, ваза не уцелела. Пожаловалась я ему. «Не беда, красивая. Зайдите к нашим хозяйственникам». Они выдадут новую. Вам понравился мой маленький подарок? Очень. На меня внезапно нахлынуло смущение. Нет. Но это же вообще ни в какие ворота. За спиной возник надоедливый призрак. Это же натуральный кусок камня. Тебе зачем холодный булыжник в постели, Арина? У него же постоянная температура, как у мрамора. Какая из него постельная грелка? А Окалиешь пока он супружеские обязанности выполнит. В кровать, в носках и варежках запрыгивать будешь». Я продолжала улыбаться Гаргулу, мысленно доставая из-под подола юбки дробовик. И дня не прошло, а уже захотелось пристрелить как минимум двух демонов. «Арина» — прогремела с пятого этажа. Гаргул поднял голову и нахмурился. «Не лучше вернуться в приемную, задумчиво протянула я. «А если...» «Я вас приглашу на ужин, вы согласитесь?» Гарри взял мою ладонь и, неожиданно подняв ее, коснулся губами костяшек пальцев. Я вздрогнула и тут же поймала себя на мысли, что он действительно холодный. «Вы пойдете со мной на свидание?» «Подумаю над этим», — ответила я максимально размыто. «Я ведь первый день работаю. Мне нужно освоиться. а Вазу вот найти». «Конечно». Он медленно кивнул скорее своим мыслям. «Могу помочь вам в этом. Сводить в город, погулять, показать достопримечательности». «Я не говорю вам нет, Гарри, но дайте привыкнуть ко всему». Он снова кивнул. «Арина!» прилетела сверху. горгул отпустил мою ладонь, отошел, поклонился и взмахнул непонятно откуда взявшимися крыльями, взлетая на крыльцо. Через мгновение там уже сидела жуткого вида статуя. Между прочим, это их истинный облик, снова комаром над духом зажужжала мадам. Оно тебе надо? Все, что мне сейчас надо, это ваза, ответила я. И дробовик уточнила про себя. Возвращаясь в свои комнаты, домом назвать номер в здании корпорации, у меня пока язык не поворачивался. Я прижимала два букета к груди. И была у меня лишь одна проблема. Так и не раздобыла красивой вазы. Та, что уцелела в приёмной, мне совсем не приглянулась. А у меня цветы. Красивые. Правда, один маг все таки осыпался. Но я решила, что в комнате соберу всё в один красивый букет. Но вот ставить во что? Позади меня печальным призраком летела мадам Джакоба. Я продолжала игнорировать ее просьбы и Димонесса, казалось, почти сдалась. Либо она коварно меняла тактику. Завернув в коридор, ведущий к лифту, я остановилась и попятилась назад. Проблем у меня мгновенно прибавилось. Там, впереди у кнопки вызова, красовались разом Архан и Сэп. Они явно жестикулируя о чем то спорили. И оказаться сейчас в их компании мне никак не хотелось. Поэтому, повернувшись, я дала дёру. «Должен же быть запасной выход, та же лестница, ну хоть что-нибудь, ведущее на четвертый этаж». Но ничего не найдя, я вломилась наугад в первое попавшееся помещение. Это оказался склад. Из-за невысокой стойки на меня вопросительно смотрела седоволосая женщина ростом с ребёнка. «Гнома!» смекнула я и взглянула на дверь. «Ага, а вот и хозяйственники». «Вам что-то необходимо?» Маленькая женщина Демонстративно взглянула на настенные часы, жирно намекая, что рабочий день закончился уже пять минут назад. «Вазу», — выдохнула я, — «и лестницу или что-то, чтобы оказаться этажом ниже». «А, уже достали?» — она, понимающе улыбнулась. «Слышала сплетни, оно и ожидаемо». За спиной странно фыркнула мадам Джакоба, но смолчала, видимо, выговорилась или силы копила. «Может, вы скажете, чего они все за мной таскаются?» Взмолилась я, глядя на гному. «Что я им? медом мазана?» «Так ведь человечка!» — пожала она плечами. «И что?» Я откровенно не понимала, при тут моя раса. «Все знают, что если человечка полюбит, то мужа любого на руках носить будет, и пылинки сдувать, и всячески ублажать». У меня приподнялась бровь. Хотелось уточнения. Чего это я ублажить оборотни буду? Или детину клыкастую? Орка на себе таскать? Они не надорвусь ли, сдувая эти пылинки с таких амбалов? Тут тайны особой нет, продолжила женщина. Архан — единственный сын, наследник клана. Роберт Сэпп — настолько сильный оборотень, что у него на теле и в человеческом виде мех. А Гарри... Кажется, я начинала что-то понимать. Это выходит на меня не мухи. Ой, то есть не пчелы слетелись, а местный неликвид у женщин. А Гарри — горгул. Мило улыбнулась гнома, демонстрируя ямочки на щеках. Среди них женщин не бывает. Им сложно в личной жизни счастье найти. Кто же захочет от горгула рожать? Младенец же от стресса в камень оборачивается. И ну-ка разродись. Я взглянула на мадам Джакоба. Та печально вздохнула и кивнула. «Ты не не девонька!» Подбодрила меня женщина, ставя на столик красивую желтую пузатую вазу. «Я столько лет на этом свете живу, и еще ни одного идеального мужика не видела. Если не конь, так камень. Не лысый, так меховой. Не серокожий, так зеленокожий. Вот зеленокожих прошу не трогать». Проворчала мадам Джакоба. Усмехнувшись, я вставила в вазу свои цветочки и покрутила ее. Красота! закивала гнома. А мне, мой змей, на свадьбу, последний раз такие и дарил. Я для него три яйца отложила, высидела их. И даже спасибо за детей не сказал. Выпучив на нее глаза, я схватила вазу и мысленно, навечно вычеркнула из списка потенциальных мужей нагов. «Я еще от мужика не неслась. Упаси боги!» По возвращении меня ждали холодные чужие комнаты. И вроде уже знакомо все, но неуютно как-то. Именно это чувство я и собиралась исправлять. А начну с цветов. Но сначала принять быстро ванну и переодеться. Через полчаса я уже стояла на кухне, и, доедая наспех сделанный бутерброд, осматривала цветы. С высоких пушистых травяных веточек, названия которых я, увы, не знала, осыпались листочки-иголочки. Поэтому, запахнув халат, я взглянула на подозрительно притихшего на диване в холле призрака и отправилась на балкон создавать композицию. После сегодняшнего сумасшедшего дня не нужно было на что-то отвлечься. Усевшись прямо на пол, я поставила перед собой вазу и разложила оба букета. Подол халатика постоянно мешался, поэтому я задрала его повыше. На других балконах никого не было, а на улице тепло. Чего бы и воздухом не подышать. Букет получался просто загляденье. Покрутив вазу, я просияла от умиления. Первый подаренный мужчинами букет. Во всей этой ситуации обижало лишь одно — Интересна была я как личность. Они просто клюнули на расу, опираясь на сплетни, которые о нас, человечках, ходят. Это сильно удешевляло их ухаживание. Но все равно этот букет навсегда останется в памяти. Вскинув голову, я вдруг забыла, как дышать. Сверху с балкона, на меня в упор не мигая, смотрел никто иной, как инчира Джакоба. Смотрел так, что в горле пересохло. Сообразив, что сижу в одном халате с открытыми ногами, я подскочила, чуть не перевернув вазу. Схватила ее в руки в последний момент и забежала в комнату. Сердце билось, как сумасшедшее. И чего, спрашивается, переживать? Ну, подумаешь, не в блузке и юбке я перед ним предстала. Домашний халат — тоже одежда. И видывал он девиц куда более обнажённых. Край, что он мог подсечь, — это цвет моих тросиков. Но почему тогда меня так смутил этот взгляд его огненных очей? Что я там такого разглядела, что теперь стою, а колени подгибаются?»